Два в и л о н Однажды мы снимали стендап в восемнадцатом округе у станции метро ш а т у р у ш где разбит уличный рынок со всякой съесной всячиной. Стендап — это когда в репортаже вдруг появляется корреспондент и говорит, как ему кажется, какую-то умную и важную мысль. Мне предстояло эффектно пройти сквозь толпу с микрофоном. Пришлось сделать не меньше двадцати дублей, потому что микрофон неожиданно забарахлил. Должно быть, рация, стоявшая неподалеку в полицейской машине, работала на той же радиочастоте и вносила помехи. Когда позже мы отсматривали материал, оказалось, что в разношерстной рыночной толпе за тридцать отснятых минут было одно единственное европейское лицо, и это лицо было мое. Арабы, африканцы. Азиаты, мужчины в бурнусах и кафтанах, в ч е л м а х и т ю б е т е й к а х с бородами и без, чернокожие женщины в платках, завязанных немыслимым бантом, маленькие кругленькие азиатки, особи в пранжеусской а с а м б р а з у р о й для глаз. Этот уголок Парижа настоящий Вавилон. По нему можно читать историю колониальных завоеваний Франции и мировой миграции населения. Париж всегда был пристанищем для и с к а в ш и х лучшей доли. В средние века город осваивали голландцы и шведы, в основном студенты, приехавшие учиться в Сорбонне. В XVII веке здесь искали убежище английские, шотландские и ирландские якобиты. В начале XIX века, когда Наполеон провозгласил евреев полноценными гражданами, а иудаизм официальной религии наравне с католицизмом, в Париж устремились потомки всех двенадцати колен израилевых. Затем повалили поляки, недовольные то Россией, то Пруссией. В конце XIX века поехали на заработки итальянцы, бельгийцы, испанцы и португальцы. В XX веке Париж пережил волну белой русской э м и г р а ц и и затем армянской, затем очередной еврейской, с е ф а р д ы из Северной Африки. Все это город переварил и выдал конечный продукт: парижанина, космополита и свободолюба. Потом пришел черед арабской э м м и г р а ц и и Марокко, Алжир, Тунис, азиатской: Турция, Китай, Вьетнам, Лаос, Шри-Ланка, Сирия, Ливан, американской. Гаити, Мартиника, Гваделупа, Антильские острова. Африканскую волну можно сравнить с настоящим цунами. В колониальную эпоху Франция владела почти всей Западной Африкой и доброй частью Центральной. Теперь в Сенегале, Мали, Того, Габоне, Конго, Чаде, Гвинее, Камеруне, Мадагаскаре и на острове р е ю н н ь о н не осталось ни одной семьи, у которой не было бы родственников или хотя бы знакомых, уехавших пытать счастье во Франции. р е ж д е страна принимала всех по принципу воссоединения семьи, то есть устроившийся в Париже иммигрант вызывал на ПМЖ сначала своих родителей, потом братьев и сестер. Потом он женился на своей соотечественнице и вместе с ней перевозил во Францию ее ближайших родственников. Те тоже действовали по цепочке. Государство было обязано всех обеспечить жильем и п о с о б и е м Когда оказалось, что прокормить такое количество граждан невозможно, гостеприимно распахнутые ворота прикрыли. Получить сейчас французские документы непросто. Думаю, оно и к лучшему. Сейчас каждый шестой житель Парижа иммигрант, то есть уроженец другой страны. Каждый шестой сын или дочь иммигранта, то есть минимум треть города, как говорится, свежая кровь. Самое распространенное имя для новорожденного парижанина Мухаммед Амин. А еще пять лет назад первую строчку занимал Жан Кристов. Стоит немного удалиться от центра, от о с и Лувр, Елисейские поля, как в Париже начинают проступать Абиджан, Бамака, м а р а к е ш Пномпень и Рангун. На улице Мир в восемнадцатом округе по пятницам местная мечеть не в состоянии вместить всех прихожан. Во время дневного намаза народ расстилает коврики прямо на улице. Движение останавливается, потому что молящимися бывает покрыта вся проезжая часть. Городские власти собираются построить в этом районе новую мечеть, но и мамы говорят, что ее е будет недостаточно. Надо строить сразу три. В продуктовых лавках на бульваре д у л я Шапель ценники написаны на х и н д и Там продают диковинные овощи и фрукты, название которых я не слышала никогда. Это район, где живут выходцы из Пакистана Индии и н д и и и Шри-Ланки. В конце августа начале сентября они устраивают ш е с т в и е в честь бога г а н е ш и Процессия растягивается на несколько кварталов. По субботам кварталы Марев в центре города заполняют евреи в черных костюмах и шляпах с кудрявыми пейсами у висков. В районе улицы р а з ь е р Четыре синагоги, и во время шабата тут бывает не протолкнуться. В окрестностях г р а н д о п е р а японский квартал. На улице Святой Анны р ю с а н т а н н а максимальное сосредоточение японских ресторанов и продуктовых лавок. Моя приятельница японка говорит, что в местном супермаркете можно купить свежую васаби. Даже в Японии это редкость. Тринадцатый округ облюбовали выходцы из Азии. Там находится самый большой в Европе ч а й н а Таун, в котором все китайское: магазины, рестораны, парикмахерские, вывески на домах. Там даже Макдональдс китайский, вместо знаменитой буквы М и иероглиф. И есть собор Китайской Богоматери, н о т р д а м д е ш и и н н Один мой коллега рассказывал забавную историю: российский президент ожидался в Китае с государственным визитом. Но съемочная группа, которая должна была освещать это событие, по каким-то причинам опаздывала. Тогда к о л л е г и живущему во Франции, дали задание снять китайцев в Париже, чтобы, рассказывая о предстоящем визите в Китай, иметь хоть какую-то картинку. Он поставил штатив на оживленной Авеню Швази, Авеню Швази, в самом центре парижского чайного тауна, и просто включил камеру на пятнадцать минут. Подмены никто не заметил.